«Что говорят твои люди? Он был жив или мертв, когда Джек посадил его на плот?» Гарднер покачал головой, но глаза его сказали правду. «Никто не знает точно, господин мой. Одни говорят, что он двигался, другие говорят, что нет. Не играют роли. Если даже он был жив тогда, все равно он уже мертв. Стоит ему только вдохнуть воздух того места, и его легкие взорвутся». Щеки Гарнера покраснели, глаза были влажными. Он не отдал бутылку и все еще держал ее в руках. Слоу чувствовал себя прекрасно. Ему не хотелось ни виски, ни кокаина. Он был в том состоянии, которое хиппи шестидесятых называли «полный кайф». «Начни сначала», — сказал Морган, — «и постарайся рассказать все спокойно и по порядку» единственное о чем не упомянул гарднер в первый раз было присутствие старого нигера на берегу но морган почти угадал это он не стал останавливать гарнера голос гарднера успокаивался гнев утихал пока гарднер говорил морган еще раз обдумал свои планы с легким сожалением исключая своего сына из уравнения какая польза человеку «Человек получает целый мир, и мира достаточно, или в данном случае миров, для начала двух, и еще больше. Если дело пойдет, я смогу владеть ими, если захочу, я могу стать кем-то вроде Бога всей Вселенной». Талисман. Талисман — это ключ. «Нет, о нет, не ключ, а дверь». Стоящая между ним и его судьбой. Он не хотел открыть эту дверь. Он хотел ее уничтожить, уничтожить целиком и полностью навеки, так, чтобы она уже никогда не закрылась. Когда талисман будет разбит, все эти миры будут его мирами. Гард, сказал он, снова начав ходить по комнате. Гарнер вопросительно посмотрел на Моргана, «Какая польза человеку!» — нежно прощебетал Морган. «Мой господин, я не поним...» Морган остановился перед Гарнером. его глаза горели, лицо подергивалось, стало лицом Моргана из Ориса, снова стало лицом Моргана Слоута. «Человек получает весь мир», — сказал Морган, кладя руки на плечи Османда. Когда он убрал их секунду спустя, Османд. Снова стал Гарнер. «Человек получает весь мир, и всего мира достаточно. Господин мой, я не понимаю, — сказал Гарнер, глядя на Моргана так, будто тот сошел с ума. Я думаю, они вошли внутрь, туда, где он. Мы пытались подстрелить их, но твари, твари из глубин всплыли и защитили их, точно как было сказано в книге «Благих советов». А если они внутри? Гарнер повышал голос. Глаза Османда были наполнены одновременно страхом и ненавистью. Я понимаю, сказал Морган, утешая. Его лицо и голос снова были спокойными, но кулаки работали и кровь капала на заплесневелый ковер. Ну, конечно. Да-да-да. В самом деле, тра-та-та. Они вошли внутрь, и мой сын никогда не выйдет оттуда. «Ты потерял своего, Гард, и теперь я потерял своего...» «Сойер!» — крикнул Гарнер, «Джек Сойер! Джейсон!» «Этот...» — Гарнер начал изрыгать проклятие. Это продолжалось почти пять минут. Он проклинал Джека на двух языках. Его голос грохотал и был наполнен горем и гневом. Морган стоял и спокойно слушал когда гарнер остановился горестно вздохнул и сделал еще один глоток из бутылки морган сказал верно трижды верно теперь послушай гард ты слушаешь да мой господин глаза гарнера османда светились вниманием мой сын никогда не выйдет из черного отеля и я не думаю что Сойер сможет выйти оттуда очень может быть что он Не в достаточной степени Джейсон, чтобы совладать с тем, что есть там внутри. Оно может его убить, или свести с ума, или забросить его за миров. Но он может и выйти наружу, Гард. Да, он может. «Он гадкий. Он самый гадкий, сукин сын, из когда-либо рождавшихся!» — прошептал Гарнер, Его пальцы сжимали бутылку. Сжимали, сжимали, и вот уже от его пальцев поползли трещины по стеклу. «Ты говоришь, что на берегу этот старый нигер? «Да». «Паркер», — сказал Морган. И в тот же момент Осман сказал «Паркус». «Мертвый?» — спросил Морган без особого интереса. «Я не знаю. Наверное, да. Должен ли я послать человека, чтобы проверить?» «Нет», — резко сказал Морган, — «нет. Но мы пойдем туда, где он, да, Гард?» «Зачем?» — Морган улыбнулся. «Да, ты, я, все мы. Потому что если Джек выйдет из отеля, он в первую очередь пойдет туда. Он не оставит своего старого приятеля, не так ли?» Теперь Гарднер тоже заулыбался. «Нет», — сказал он, — «нет». Впервые Морган почувствовал ноющую, пульсирующую боль в руках. Он разжал кулаки и задумчиво посмотрел на кровь, сочившуюся из полукруглых ранок на ладонях. Улыбка его не исчезла, она даже стала шире. Гарнер смиренно смотрел на него, великое ощущение силы наполнило Моргана. Он поднял окровавленную руку к шее и положил ее на ключ, разбрасывающий молнии. Это дает человеку весь мир, — прошептал он, — теперь все скажите Аллилуйя. Губы растянулись еще шире. Он улыбался нездоровой желтой улыбкой злого волка, волка старого, но еще хитрого, крепкого и сильного. — Пойдем, гард, — сказал он, — пойдем на берег.